Глава 91. Полицейское управление Кальяри. Перекур судьи превратился в нечто вроде сеанса прослушивания. Когда Ева закончила говорить, в маленьком пластиковом стаканчике, который держала Адели, на палец заполненном остывшим кофе, плавали шесть окурков. И она только что закурила еще. Ева восприняла это как хороший знак — Если по судьи сложилось впечатление, что она тратит время впустую, то прервала бы ее при первой возможности. «Итак, вы хотели бы изменить статус профессора с человека, осведомленного о фактах, на подозреваемого», сказала Аделя Мацота. «Да, сеньора». Судья повернулась и стала смотреть на движение городского транспорта. Она размышляла над информацией, полученной от инспектора затем не оборачиваясь спросила кто нибудь кроме вас знает об этом и о ваших подозрениях да моя напарница инспектор мара райс и вице комиссар деида также были проинформированы до я понимаю кто еще и лария велела нам следовать зацепке чтобы посмотреть может ли та иметь какое либо отношение к расследованию даже комиссар нееду знает об этом и поручил своей помощнице пауле и риу выяснить, существуют ли какие-либо другие связи между Долорес и Ноннисом, помимо чисто академических отношений. И? Профессор чист, если исключить слухи о том, что его карьера закончилась потому, что у него были сексуальные и романтические отношения со своими студентками. «Вы работаете в отделе нераскрытых преступлений», сказала Адели, меняя тему разговора. «По-вашему, есть ли совпадение со старыми делами?» Я имею в виду вне церемониала. По моему мнению и мнению моей напарницы, а также, по словам следователя Барали, который в настоящее время не работает по болезни, но занимался этими делами в прошлом, это убийство имитация. Объясните: мы полагаем, что кто-то хотел свалить убийство на неонурагистов и конкретно на Мелиса, инсценировав ритуальную динамику старых преступлений. Убийство Долорес более садистское. Вспомните синяки от побоев, которых в нераскрытых делах не было вовсе. Вы сказали, что во время вашего разговора Нонис проявлял практически ненависть к Мелису. Точно. И имейте в виду, что именно он предложил нам попытаться проверить Монте-Арчи, когда Мелис был еще неуловим. Это достаточно подозрительно. И жена солгала вам сегодня утром. В этом нет сомнений. Женщина выпустила клуб дыма с разочарованным видом и сказала ⁇ Я хочу быть честной ⁇ Единственный достоверный факт, который привлек мое внимание, это тот, что Ноннис располагал конфиденциальной информацией, касающейся расследования. Все остальное так себе. Это только догадки, и доказательства из них, если можно вообще использовать это громкое слово, могут получиться косвенные. Ева почувствовала, что краснеет от смущения. «Однако», — продолжила судья, обращаясь к полицейской, «В последний раз, когда строго следовала процедурам, я потеряла драгоценное время, и это, вероятно, способствовало убийству той девушки. Если б я была меньшей формалисткой, может быть...» Ева понимала, что, быть может, совесть будет беспокоить ее еще долго, травя ядом сожаления и вины. У меня есть дочь того же возраста, что и Долорес. Она учится в Болонье. И в эти часы я много думала о ней и о том, что. Я могу себе представить, сеньора вмешалась Ева, увидев ее в затруднении. Вот почему я хочу доверять вашей интуиции и интуиции вашей коллеги: Я подпишу прослушивание телефонных разговоров Нонниса и его жены. Я уделю этому первостепенное внимание и поговорю с Фарчи, чтобы начать как можно скорее. Ева ощутила, как чувство поражения внезапно испарилось, унесённое приливом адреналина. Я также назначу скрытое наблюдение за профессором на, скажем, четыре дня для начала. Для очистки совести я бы посоветовала ещё посмотреть его соцсети, записи телефонных разговоров обоих и проследить перемещение мужчины через телефон. «Великолепно», — промямлила Короче, застигнутая врасплох. «Думаю, для обыска и допроса здесь, в полиции, еще рано. Мы только потеряем стратегическое преимущество. Вместо этого я хотела бы, чтобы вы и ваша напарница нашли более веские доказательства в поддержку вашей теории. Большего я сделать не могу, инспектор». «Это очень много, сеньора. Большое спасибо. Не благодарите меня». Я хочу посадить любого, кто был причастен к этому зверскому преступлению. А теперь пойдемте. Я подпишу бумаги, и вы можете идти. Адель утопила в смоленистой жидкости последний окурок и, подняв голову, увидела трупную бледность, покрывшую лицо инспектора. В чем дело? спросила она встревоженно. Ева показала ей изображение, которое Раис только что прислала ей из Сыроманны. Боже мой! «Только не говорите мне, что это...» Ева молча кивнула.